Глава 16 Как оказалось, в главном представительстве гильдии меня уже ожидали. И не только купцы, но и Ирма. Сёстры решили принять мое предложение. Прикинув варианты, пообещала приехать в пятницу с утра, чтобы обучить их. Долгим дискуссиям не способствовал нетерпеливый взгляд помощника главы гильдии, поэтому Ирма просто кивнула, заверив, что они будут ждать меня с нетерпением. Я добавила, что необходим еще и стряпчий, чтобы оформить договор, и девушка снова кивнула. В кабинете главы были уже знакомые мне лица, плюс еще один усатый мужчина. Как оказалось, конкретно он занимался торговлей продуктами питания, и да, он готов был обсудить со мной условия сотрудничества. Так как все участники были деловыми людьми, основные аспекты обсудили быстро и качественно. Договорились, что торговец Маркус Авинье берет на себя поставку тары в поместье и транспортировку продукции. А я снижаю цену до 2,5 серебряников за банку сгущенки, пломбира, мягкого сыра, желе и творожков. Майонез пойдет подороже, то есть за 3,5 монеты. Итого, моя прибыль составит 2 серебряника с каждой баночки основной продукции. На майонезе заработаю чуть больше почти 2,5. А вот объемы поставок вызвали более продолжительные обсуждения. 50 банок сгущенного молока, 20-25 банок пломбира, столько же желе и по 20 банок одного вида сыра ежедневно. Озвучила я возможности производства в текущих условиях, но с учетом нового кулинарного цеха. Мало, постановил Маркус. Если хотим поставлять по всей стране, этого мало. Начните со столицы, предложила я. Маркус скептически хмыкнул. Так, если нанять еще двух-трех работниц, то можно увеличить объем поставок вдвое. Плюс я сама основное время буду работать на кухне, а узоры и новые схемы вязания буду показывать Вите по вечерам. Со следующей недели смогу удвоить объем. Уже лучше, но все равно мало, после недолгих размышлений сказал Авилье. На начальном этапе подойдет. Возьму четыре точки в столице, поделю между ними поровну, проверим, как будет расти спрос на новые продукты. Но этого категорически не хватит, если потребителям понравятся новинки. А они понравятся. Пауза, и он, наконец, решил озвучить свой вариант. Виконтесса. А если открыть цех по производству в городе? Я найду помещение, подберу работников. Главное, чтобы вы объяснили, что нужно и кто нужен. Даже найду вам помощника, если понадобится. Как вы обеспечите сохранность моих рецептов в тайне? Озадачилась я главным вопросом, и Маркус всерьез задумался. Можем в городском цеху производить те товары, на которые уже оформлен патент? Это же сгущенка, пломбира и сыр с зеленью. Кивнула, обдумывая его предложение. «Но зачем тогда вам меня привлекать к этому цеху?» — озадачилась я. «Вы лучше знаете, как правильнее организовать процесс». Я пристально посмотрела на его ауру, чувствуя и видя, что он хитрит. «Но вы хотите, чтобы я и другие новинки там производила?» — предположила я. «Хочу», — произнес он откровенно. «Вы же сами говорили Бинару, что у вас еще много идей». «Организуйте мне патент на новинки с исключительным правом использования». Поставила я условия. Маркуса оно не удивило, а значит, выход на городской совет у него есть. «И тогда вы будете платить мне всего 10% за использование этих патентов. Или, как вариант, мы организуем этот цех на принципах совладения». «Хм...» Маркус задумался на пару минут. «Нет». Лучше вы будете наемным руководителем в этом цехе. Вариант с 10% меня устроит». «И какое же жалование вы мне назначите?» — с улыбкой спросила я. «Готов выслушать ваше предложение». Маркус пристально посмотрел на меня, и я, задержав дыхание, выпалила. 100 золотых в первый месяц, пока я буду обучать новых работниц всем секретам приготовления. А после...» 30 золотых за обучение новым рецептам, а также за организацию работы, даже если задумаете увеличить цех. Вы можете уволить меня в любой момент, если посчитаете, что больше я вам не нужна. Но работать я буду по собственному графику, при этом эффективность не пострадает. И вот тут в кабинете воцарилась тишина. Купцы молча переглядывались, явно удивленные моими запросами. А я решила их добить. «Ах, да, в городе будет мое представительство. Небольшое кафе возле парка. Плюс я планирую все таки и свое производство, несмотря на этот цех. Так что от вас мне нужно обещание, что в Виардо я сама буду заниматься распространением моих новинок без каких-либо помех с вашей стороны». «Викантесса», — начал Маркус. «Я хочу, чтобы вы честно сказали рентабельность этих новинок. «Сколько вы сейчас зарабатываете с банки сгущенного молока?» «Два серебряника, если брать наши с вами условия», — абсолютно честно ответила я. «Торгуя в розницу, я заработаю чуть больше». «А остальное?» — Вкрадчиво поинтересовался мужчина. «Примерно так же. Рентабельность почти 400%,» — добавила я. Правда, себестоимость я на коленке прикидывала, так что могла немного ошибиться либо в меньшую, либо в большую сторону. Подумав, я все таки добавила. Но я не учитывала затраты на дрова, так как для меня они бесплатны. И износ кухонной утвари приготовки. Молоко и молочную продукцию я закупаю у своих Виланов, а сахар и другие ингредиенты я брала по среднерыночной стоимости. «Очуметь!» выдохнул глава гильдии, с уважением взглянув на меня. И спустя несколько минут предварительная договоренность была достигнута. Первую партию Маркус сам заберет в четверг, а дальше уже одного из помощников будет посылать. Узнав о выходном в воскресенье, купец только выдохнул сердито, но возражать не стал. Наверное, понимал, что отдых необходим. «Я уже собиралась уходить вместе с авелье Он пообещал мне помочь с закупками, когда Бенар меня остановил. Я еще хотел с вами обсудить производство ароматных и красивых свечей по вашим рецептам. Я же запатентовала рецепт ароматических свечей. Я пожала плечами, не понимая, куда он ведет. И пока все изготовители повторяют за вами те варианты, что вы в прошлый раз продали Лотару. Но у вас ведь есть и другие идеи. С улыбкой закончил Бинар. Я кивнула и усмехнулась, уже догадываясь, что он хочет. Джаред не стал тянуть с предложением. «Я предлагаю вам обучить толковых ребят изготовлению свечей за определенную плату. Рынок Виардо оставлю за вами». Прикрыла глаза, взвешивая это предложение. «Удивили вы меня», — коротко прокомментировала я. «Господин Бинар». «Ближайшие полторы недели я буду занята под завязку. Сейчас пытаюсь придумать, как выделить время на сон. Давайте так. К пятнице я обещаю обдумать ваше предложение и озвучить стоимость обучения. А вы уже решите, устроит ли она вас». «Ах, да. Не подскажете, есть ли краска, которую можно наносить на стекло? Но она должна быть несмываемой». «Есть», — после некоторых раздумий ответил Манфред. Я мысленно потерла ручки, обдумывая, как взять в оборот помощника главы гильдии. А потом просто улыбнулась самой очаровательной улыбкой и ему, и Маркусу. «Вы же поможете мне с покупками, джентльмены? Не оставите юную барышню в беде?» И да, отказаться они не смогли. Бернард только хмыкнул весело за моей спиной, и мы понеслись в гильдии по кабинетам. Сначала я озадачила Маркуса покупкой необходимых мне ингредиентов: сухой желатин, сахар, разнообразные ягодные и фруктовые варенья и джемы, замороженные сладкие плоды для желе, какао-бобы, темный шоколад пару килограмм для экспериментов, кофе в зернах орехи: грецкие, кедровые, фисташки, кешью, миндаль, сухофрукты, специи. Все это я приобрела по наводке Авелье с неплохой скидкой. А уже после Мы с Манфредом купили и кухонную утварь, и стеклянную тару, вплоть до бокалов и стопок, и краску для стекла. Были даже серебристые и золотистые цвета. И даже все необходимое для первичной обработки шерсти. Меня конкретно порадовала новость, что для мытья овечьей шерсти здесь уже изобрели порошок. Не придется возиться с содой и щёлоком, подбирая оптимальный вариант. И, как обещал торговец с этим порошком, достаточно только трех стирок, а не пяти. Взяла порошка с расчетом на две, так как задуманный прибор по сбору ланолина должен будет облегчить эту задачу. После всех закупок отправилась к артефактору за своими заказами. А задача в Тима и Дитриха — покупка и всего необходимого для новой печи. Надо же, где-то будет и мыло варить, и свечи изготавливать, если кухня у нас уйдет под нужды кулинарного цеха. Уже на входе в лавку вспомнила еще об одной важной задаче — и попросила Бернарда купить мне пару хороших рысаков, ведь не могу же я постоянно у него коней одалживать. Отдала ему кошель с 20 золотыми, вынув предварительно сумму для оплаты артефактов. Переносной холодильник объем мне сделал из небольшого ларя, изнутри покрыв дерево специальным лаком, способным выдерживать холод. Я тут же попросила сделать мне морозильную камеру в большом сундуке с таким же покрытием. К пятнице а после убедила держать пока разработку устройства для выделения ланолина из шерсти в секрете и подумать на досуге, как можно организовать нам патент на исключительных условиях. И тут он меня огорошил. Все новые магические артефакты идут на таких условиях. Не успела я рассердиться, как он заверил, что в патенте на миксер и вафельницу стоит и мое имя, то есть мы оба владеем ими на равных условиях. Но всё равно, про устройство пока никому. Надо сначала проверить его в полевых условиях, а уже потом идти к владельцам фабрик по обработке шерсти. Эгон кивнул, а я в знак благодарности рассказала ему о плите на магической энергии, то есть адаптированная под этот мир модель электрической конфорки. Он снова усомнился в полезности, ведь печки привычнее, да и используются к тому же для отопления помещения. «А как же лето?» Это здесь не так жарко, а в столице? Или южнее? Вы представляете, как душно на кухне в теплую погоду?» Он задумался, а я продолжила рассказ. Параллельно вспомнила о чайнике, который бы сам отключался при закипании воды. Вот тут я поморщился, и я поняла, что и он пару раз забывал о поставленном на огонь чайнике. В окончании попросила сделать мне еще три металлических крючка, а сама в это время с разрешения артефактора заряжала светильники. На шестом почувствовала жуткую усталость, но все равно зарядила и его под завязку. После чего у меня слишком громко заурчало в желудке. «Может, чайку попьем с булочками?» — предложил артефактор. Я тут же закивала головой. Оставив своего помощника в зале, он увел меня в подсобку. За чашечкой ароматного напитка Абьера спросил меня о том, где я взяла идеи для артефактов. «В голове», — честно ответила я. «Я же организовываю сейчас кулинарный цех, вот и думаю, как можно упростить работу по созданию новых сладостей. А, кстати, мне же нужны артефакты в усадьбу по нагреву и подаче воды. Мой брат их снял и продал кому-то за пару золотых». «Есть у меня такие». «Но установка их должен заниматься специалист», — предупредил артефактор. «Я могу своего помощника отправить к вам, но дорога туда и обратно займет у него полдня». «А сколько времени установка и настройка занимает?» Тут же уточнила я. «Час-полтора». «Тогда давайте сделаем так. Отправьте вашего помощника ко мне в пятницу. Я договорюсь с Вилье, чтобы он его подхватил, а обратно я привезу его. Мне как раз в город нужно будет приехать». Идея понравилась обье и я решила тут же решить еще один вопрос. «Может, вам необходимо какой-нибудь накопитель помощнее зарядить?» Он оценивающе посмотрел на меня и, осторожно подбирая слова, сказал. «У вас не такой большой потенциал, чтобы справиться с его зарядкой». «Так я ж не за один раз планирую», — возразила я. Скажу честно, судя по всему, недавно у меня произошел скачок. Наверное, на фоне потрясения от смерти брата. И герцог Древиль посоветовал мне попробовать раскачать резерв постоянным его обнулением и последующей медитацией. С последним пунктом у меня еще вопрос, как это здесь делается. Но вроде коти обучали этому в институте. Объе не стал больше спорить, просто дал мне два пустых накопителя. И вскоре мы расстались. Уже на улице, садясь в ландо, я вспомнила, что хотела заехать в типографию. Время уже к пяти приближалось, но все же мы рискнули. И не прогадали. Клерк встретил нас вполне приветливо. Я быстренько обрисовала, что мне нужно. Он позвал художника, чтобы мы согласовали изображение. Глянув на перстень, я наконец сообразила, что будет фирменным знаком моего бренда и показала художнику витиеватую букву «А» на перстне, чтобы перерисовал на макет этикетки. А дальше уже будет название продукта. сгущенное молоко, творожный сыр с зеленью и прочие варианты. Пломбир, желе и творожки с разбивкой по видам, вишневое, клубничное, черничное и так далее. Соус майонез. Этикетка выглядела как-то куцы но состав разглашать я не хотела. А следовательно, надо что-то другое добавить. Место производства? Северный край, город Виардо, усадьба рода де Арманди. Дата изготовления и срок годности? Это только если вписывать руками. А следовательно, пока обойдемся. Заказала 500 этикеток с наименованием Сгущенное молоко» и по сотне остальных. Более точный последующий заказ обещала в пятницу уточнить. Повозку я забралась порядком усталая, но жутко довольная собой и проделанной работой. Пока я была в типографии, в Ландов пригли еще двух рысаков, за которые Бернард отдал 15 золотых. На руках у меня осталось чуть меньше 10 золотых. В усадьбе еще порядка пяти в основном серебром. Мало, конечно, но не критично. В четверг Авилье оплатят первую поставку, в пятницу я к тому же продам модистские корсеты и нижние юбки. Думаю, и несколько метенок к тому моменту мы свяжем. Так что все будет в порядке. Если никакие договоренности не изменятся, с Савелье, то к 1 мая, по скромным подсчетам, я только на уже продемонстрированных новинках заработаю больше 50 золотых. А есть еще и свечи, и метенки, и шерсть. На ней я планировала около 70 золотых заработать, с учетом затрат на шерсть, наемных работников и уже приобретенных орудий и средств обработки. И это я еще не учитываю ланолин и проценты, которые будут капать с патентов. Правда, повертеться придется изрядно. И на сон времени практически не останется. Но в перспективе теперь я точно знала, что долги Эрмина я смогу погасить. В дороге успела обсудить с Бернардом ближайшие планы. «Мне нужно еще две-три работницы на кухню», — призналась я ему. «Улрика сможет найти их в деревне?» «Сможет. Как не смочь?» — добродушно ответил пасечник. «Только я хотел обсудить с вами один момент. У нас тоже есть десяток овец. Стрижём мы их отдельно. Улдрика попробовала сама обрабатывать шерсть, но не особо преуспела в этом. Научите ее? «Конечно, без проблем». Я улыбнулась, прикидывая, что с такой помощницей будет легче организовать процесс обработки шерсти. Я могу выкупить в этот раз шерсть на общих условиях, чтобы мы не запутались. Где ваша часть, а где наша? На том и договорились. В усадьбе нас уже с нетерпением дожидались. Время к семи подбиралось, поэтому я решила наемных работниц отпустить пораньше. И пока Тим отвозил их в деревню, мы с Витой завершали приготовление сгущенки, а Тора организовывала ужин и уже когда все домашние и Бернард устроились за столом, я коротко поведала о текущем состоянии дел. Информация была принята на ура, хотя я несколько раз подчеркнула, что работы предстоит много. Но никто особо не впечатлился, А зря. Ибо после ужина, простившись с Бернардом, я начала раздавать задания. Так то рассветы занялись изготовлением желе. Тиму я поручила вырезать еще форму для свечей. Хагану выделила краску с кисточками и пару стеклянных банок для тренировки его художественных навыков. А сама занялась новой партией свечей. Параллельно присматривала за процессом приготовления желе и слушала вольный пересказ Роланда «Книги по домашнему хозяйству». Алоиз же с Мотькой помогали мне с расположением фитилей в бокалах и стопках. Сегодня я готовила сразу две партии — снова хвойные свечи и свечи с ароматом цитрусовых фруктов. Поставив их остывать, оценила новую партию вишневого желе. И в этот момент на кухню с улицы зашли охранники во главе с Лукашем. Тора тут же собрала ужин на стол. «Тим, я протопил печь в пристройке, так что завтра с утра ее можно будет использовать», отчитался Лукаш, усаживаясь за стол. «Спасибо», — ответила я за Тима. и, оглядев племянников, отправила их спать, а после уточнила у Виты. Ты еще в состоянии сегодня поучиться вязанию?» Девчонка активно закивала головой, с трудом подавляя зевок. «Ясно. Значит, сейчас изучим самую простую схему коротких метенок. И пока охранники ужинали, мы с Витой успели связать одну митенку. Попросила ее зарисовать схему, пока мы с Торой убирали со стола. Мужчины уже разошлись по постам, Тим отправился на боковую, и я уже мечтала последовать его примеру. Проверив рисунок Виты, я решительно отправила всех спать.